Еще двое из Кембриджа – Джон Кернкросс и Энтони Блант. Вся кембриджская пятерка героически трудилась на Советский Союз во время войны. О вкладе в победу ее руководителя Кима Филби я рассказал в предыдущей главе. Конечно же, достойно детального повествования и деятельность друзей Кима, Гая Берджеса, и Дональда Маклина. Но в рамках этой книги мне придется ограничиться описанием подвигов только Энтони Бланта и Джона Кернкросса. Начну с менее известного Джона Кернкросса, он же Мальер, Лист Карл, дипломат, служащий ряда ключевых министерств Великобритании, где и формировалась политика этой страны, а во время войны сотрудник английских спецслужб бесполезно расставлять членов кембриджской пятерки по ранжиру в зависимости от их вклада в борьбу с фашизмом. Каждый из них сыграл свою роль независимо от появившегося десятилетия спустя номера. Тем не менее, именно Джона Кернкраса называют пятым и, по мнению английских исследователей разведки, последним раскрытым разведчиком из кембриджской группы, чье имя, вопреки всем обязательствам британского правительства, всплыла наружу в 1981 году. О нем и пишут меньше, чем о других четверых, и роль его очерчена не так ясно. Я же приведу здесь высказывание моего наставника, героя России. К словосочетанию «кембриджская пятерка» Владимир Борисович Барковский относился с неким сарказмом. Но когда заходила о ней речь во время наших нескончаемых разговоров, он выделял, помимо Кима Филби, еще двоих – Дональда Маклина и Джона Кернкроса. Именно они работали по его «По атомной проблематике». От Владимира Борисовича я впервые и услышал о подвигах Пятого. Рассказанный Барковским эпизод о попавшем в руки разведки засекреченном докладе «По атомной проблематике» записан мною подробно. И без сомнения стоит того, чтобы привести его полностью. В течение всего 1940 года Кернкросс не имел никакой связи с Центром. В один из наиболее критических моментов новейшей истории в Лондоне, где наряду с Берлином и Москвой решались судьбы мира, фактически не осталось представителей нашей разведки. Все были отозваны в СССР. Волна сталинских чисток, а не бдительность британской контрразведки, вымела их с острова. Источники были готовы передавать информацию, но оказалось некому. Премьер Чемберлен по-прежнему заигрывал с немцами, и лишь спустя какое-то время в заветное кресло уселся Уинстон Черчилль. Впрочем, Черчилль оставил многочисленные полномочия лорду Хэнки. При Чемберлене этот министр без портфеля возглавлял чуть ли не полтора десятка всевозможных комиссий. Оборона, безопасность, регулярные доклады английских спецслужб, засекреченные сообщения о состоянии экономики и прогнозы по ее развитию. А еще протоколы заседаний, военного кабинета, доклады из Генерального штаба. И, заметим, информация из научно-исследовательских институтов, работающих на британскую военную машину. Вышло так, что именно у лорда Хэнки перед войной Сосредоточивалась почти вся секретная информация. Современники вспоминают, он был необычайно работоспособным и безотказным. И когда члены кабинета под разными предлогами и ссылками на занятость спихивали с себя исключительно ответственные задания, связанные с обеспечением безопасности британской короны, в дело вступал Хэнки. Брал дела в свои руки – созывал заседания по важнейшим вопросам, давал рекомендации и подсказывал решения, которым, как правило, исследовали. При этом даже среди резко настроенных против СССР английских политиков мягкий в общении экс-министр без портфеля отличался наибольшей непримиримостью к стране Советов. На любые запросы Черчилля, связанные с советско-английскими отношениями, Хэнке отвечал так, что у премьера могло создаться впечатление, что нет у Соединенного Королевства врага страшнее России. Что ж, история определенным образом наказала лорда, призванного следить за тем, чтобы британские секреты хранились за семью печатями. Его полузабытое имя в начале 1980-х годов вновь всплыло и попало на страницы газет, а потом и книг, именно благодаря тому, что личным секретарем лорда Хэнки в середине 1940 года назначили скромного и внешне неприметного 27-летнего Джона Кернкраса, пятого из кембриджской пятерки. Когда в январе 1941-го контакт советской разведки с Кернкрасом был восстановлен, информация от агента пошла валом. Нарушая хронологию, я начну с того, что Барковский считал наиболее важным из всей многолетней работы Кернкерса на Советский Союз. Шла Великая Отечественная война. Гитлер хвастался, что через неделю, ну, две-три возьмет Москву, а по всем резидентурам было срочно разослано сообщение Центра. Требуется информация об атомном оружии. Любая. Первыми... И никак не связываясь друг с другом, откликнулись двое из кембриджской пятерки – Дональд Маклин и Джон Кернкросс. Теперь, проанализировав все полученные от них материалы, можно уверенно сказать – именно Кернкросс совершил прорыв в атомной разведке. В третьей декаде сентября 1941 года он добыл полный текст доклада премьеру Черчиллю о возможности создания атомного оружия. Доклад, написанный в трагический для Советского Союза момент «Немцы стояли под Москвой», придал руководству Великобритании оптимизма. В нем утверждалось, что на создание атомного оружия потребуется, возможно, не десятилетие, как прогнозировалось ранее, а около двух лет, ибо английские и американские ученые работают с зимы 1940 года над проектом совместно, делятся достижениями, и, терпя на некоторых участках временной неудачи, сообщают об этом друг другу, дабы не терять драгоценного времени на дорогостоящие эксперименты. Кернкрас сообщал и чисто технические подробности. Оказалось, две дружественные державы пришли к общему пониманию. Супероружие реально создать, используя обогащенный уран. Получилось так, что именно Кернкрас, далекий от физики и вообще точных наук, Постоянно присылал и во время, и после войны ценнейшие документы по атомной тематике Так в 1942 году, именно благодаря ему, разведке стало известно К разработке грозного оружия подключилась Канада С ее мощными финансовыми ресурсами и довольно высоким научным потенциалом Да, теперь как-то забылось, что среди создателей бомбы были и канадцы Высшее советское руководство понимало, в случае удачного осуществления проекта мировая политика может претерпеть глобальные изменения, да и общая стратегия Второй мировой войны нуждалась в коренном пересмотре. Необходимо сказать еще об одном обстоятельстве. мальера Листа Карла нельзя было зачислить в обычные агенты. Кернкрас, несмотря на все старания советских кураторов, так и не сумел освоить элементарных технических навыков. Он не научился фотографировать документы. Все попытки воспользоваться фотоаппаратом в стенах секретных учреждений, где ему доводилось одновременно трудиться на британскую корону и серб с молотом, заканчивались неудачей. Не помогали и домашние тренировки с последними моделями маленьких американских фотоаппаратов, которыми время от времени исправно снабжали его советские резиденты. Пришлось смириться с техническими провалами Джона Кернкерса. Подвергая риску у себя, связняка, да и всю операцию, он поздними вечерами передавал оригиналы материалов, одолженных из служебного сейфа, советским друзьям. Их переснимали, возвращали и Кернкрас аккуратно помещал их в те же сейфы. Зато он преуспел в составлении информационных сводок. Уж если он готовил для резидентов резюме какого-то доклада или важного сообщения, то умел сделать сообщение кратким, четким, доступным для понимания. Кернкрас не был аналитиком, как Филби и Зорге, но в его донесениях сразу бросались в глаза суть. Он умел выделить главное. Лаконичность экономила время. В Москве у работников Центра сложностей с переводом его сообщений не возникало. И это было очень важно. Ведь он передал за годы войны тысячи страниц секретной информации. Когда немцев отбросили от Москвы, за изучение английского доклада по атомной тематике взялась, впустее с некоторым опозданием, только-только зародившаяся советская научно-техническая разведка во главе с будущим героем России Леонидом Квасниковым. Получило подтверждение предсказания некоторых советских ученых о реальности создания и немцами, и союзниками англичанами, и американцами атомной бомбы. Информация Кернкраса была подтверждена и источниками в Соединенных Штатах. Определенную роль сыграли и сообщения из захваченных фашистами стран, в частности из Норвегии, о секретной добыче там урана. Не возвеличивая Кернкраса, надо признать, именно добытый им доклад заставил советское руководство взяться за создание атомной промышленности. Атомная бомба, считавшаяся в начале войны несбыточной фантазией или делом весьма далекого будущего, предстала реальной угрозой. Оказалось, что истекающая кровью держава сильно задержалась с реализацией атомных проектов. Кернкрас же... Сам, не подозревая об этом, зазвонил в колокол, точнее, ударил в набат, пробудив ее не от спячки, а скорее от незнания, неведения. Кем же был этот пятый по жизни? Если библиография Акими Филби насчитывает более 200 с лишним книг и постоянно растет, то Кернкрас оставался или ухитрился остаться в тени. Может, и к лучшему. Его непростая судьба сложилась все же без таких драматических коллизий, как у Филби, Берджеса и Маклина. Вероятно, и потому, что был он незаметным, не отличался открытостью и друзей имел немного. Замкнутый по натуре Кернкорс всегда с трудом, в отличие от Филби, входил в новую компанию. Круг его общения был им же сознательно ограничен. Все это не вяжется с привычным образом агента – Источника, разведчика, который просто обязан быстро находить общий язык с людьми. Но Кернкросс и отдаленно не походил на разведчика. Начнем с того, что он всегда болезненно ощущал свою оторванность от британского истеблишмента, которому по рождению принадлежали его коллеги. Сын мелкого торговца из Глазго, родившийся в Шотландии, не мог похвастаться ни славной родословной, ни обширными связями, ни богатством. Там, где за других говорило одно лишь имя, ему приходилось пробиваться работоспособностью и прилежанием. Пятый и младший сын в небогатой семье полагался только на себя. Вот к кому стопроцентно относится коренное английское self-made man. Человек, сделавший сам себя. Он карабкался по ступеням социальной лестницы с упорством фанатика. Окончил Гамильтон-академии близ Глазго, где с 1930-го изучал политэкономию и языки. Немецкий освоил легко. Никогда бы Кернкросу с его происхождением не добиться стипендии, дававшей право на стажировку во французской Сорбоне. Научился он так, что не заметить юный талант было невозможно. И через два года Кернкрос уже совершенствовал в Париже свой французский, изучал классическую литературу. Его любимым писателем сразу стал Мольер. Так и звучал его первый оперативный псевдоним, присвоенный в советской разведке. Потом Кернкрас научился говорить по-итальянски и по-испански, читать на шведском и даже русском. В 1934 году Полиглот пробился в знаменитый Тринити Колледж в Кембридже. Здесь, ловя на себе косые взгляды родовитых соучеников, Кернкрас штурмовал высоты, недоступные или малодоступные парням с простецкими корнями. Есть основания предполагать, что антифашистом он стал еще во Франции в 1932 году, сойдясь с местными студентами-коммунистами. Но не более того. Так что левые воззрения, царившие в Тринити, пришлись ему по душе. Он был даже более радикален, чем его будущие коллеги по пятерке. Вступление в Компартию явилось логическим завершением ненависти к фашизму, пренебрежения фальшивыми британскими устоями. Джон презирал лейбористов, они изображали из себя левых, а при необходимости резко меняли взгляды и уходили далеко вправо. Быть может, взыграло и уязвленное самолюбие, блестящего студента в Тринити так до конца и не признали своим. Да он им и не был. Идентичный, кажущийся угрюмым, вызывающе плохо одетый Джон, не слыл с крягой, но, чтобы выжить, приходилось отказываться от любимого английским студенчеством «Пап ползания ползание по барам. Он сторонился шумных компаний, берег каждый пенс. В то же время даже свысока смотрящие на Джона сверстники считали его парнем серьезным, обстоятельным, скромным и еще скрытным. О членстве Кернкроса в Компартии догадывались немногие. Как известно, в советской разведке принадлежность к коммунистическим организациям афишировать запрещалось. Настоятельно советовали не светиться, не выражать левых взглядов публично, не ходить на митинги. И Кернкрос, не подозревая об уготованном ему поприще разведчика, делал все правильно, словно по наитию скрывая свои убеждения. 1936 году диплом был получен, репутация отличного студента завоевана, а знаниями языков, особенно французского, Джон выгодно отличался от большинства выпускников Тринити. Вообще англичан трудно назвать яркими полиглотами. Зачем учить другие языки, когда важнейший все равно английский? Кернкросс Прокладывая дорогу наверх от общепринятого саксонского постулата, отказался, что в будущем при прочих равных, точнее неравных, всегда играло ему на руку. Освоенные французские и немецкие наверняка помогли поступить в foreign офис Настоящий прорыв для сына мелкого лавочника. А до его членства в Компартии в то время так никто и не докопался. Кроме четвертого номера кембриджской пятерки Энтони Бланта. Хотя Блант и был всего на несколько лет старше Кернкросса, он, учась в том же Тринити колледже, стал его научным руководителем. Кернкросс писал труд о французской классической литературе. Отношения между аристократом Блантом и простолюдином Кернкроссом нельзя было назвать дружескими. Достаточно было того, что они понимали друг друга. Энтони со своим научным марксизмом и Джон – С выстраданным коммунизмом находили общий язык. Их доверие было обоюдным. Были ли они единомышленниками? Да, но не друзьями. Скорее, партнерами по общему делу, борьбе с фашизмом. Общался Кенкросс и с Гаем Берджесом. Их отношения с определенной натяжкой можно было считать даже товарищескими. В некоторых исследованиях утверждается, что Кенкраса завербовал сбежавший на запад советский резидент Орлов Фельдбин, но действительности это не соответствует. Во Франции они не встречались, в Лондоне же их пути разошлись. Орлов был вынужден быстро покинуть страну, оставив в книге часть сложных незавершенных задач народиста Фрэнка, будущего полковника Абеля, который, вероятнее всего, с Кернкроссом в середине 1930-х пересекался. С вербовкой случилась некоторая заминка. Уединенный образ жизни Кернкросса, его скрытность и нелюдимость никак не позволяли проверить достоверность имеющихся о нем данных. Советскому резиденту Арнольду Дейчу пришлось потратить довольно много времени и сил, чтобы провести требуемую центром проверку. Нельзя сказать, что Кернкраса завербовал Блант. Хотя именно он, как, впрочем, Филби, Маклин и Берджес, по просьбе советской разведки дал характеристику упорному шотландцу. Отмечая, что Кернкрас не очень хорошо умеет вести себя в обществе, не относя его к кругу близких друзей, все четверо порознь не высказали никаких сомнений в его преданности коммунистическим идеалам. Подтвердили, хорошо образован, умен. Этого, в принципе, было достаточно. Хотя возник и еще один объективный барьер, беспокоивший центр. Джон Кернкросс потратил столько сил, чтобы пробиться поближе к английскому истеблишменту. Казалось невероятным, что он, пусть и человек идеи, пойдет на риск, забудет о карьере, поставит на кон абсолютно все каторжным трудом добытое. Колебания сомневающихся в Карнкрасе были оправданы. Не обижая недоверием Бланта и троих его друзей, Центр одновременно обратился к другим источникам в левой студенческой среде. В них в ту пору недостатка не испытывали. И один из считавшихся наиболее проверенных, кому доверяли безгранично, помог окончательно отбросить возникшие было возражения. Взял на себя трудную миссию поговорить с Кернкросом о работе на советы. Вскоре подтвердил, Кернкрос из тех, за кого он лично может ручаться. Имя человека, завербовавшего Джона, пока называть рановато. Коммунист ортодоксально суровых взглядов, близкий к руководству Компартии Великобритании, во время войны он некоторым, пусть и не столь блистательным образом, повторил путь, пройденный Кимом Филби. Взглядов своих не скрывал, но проник в военную английскую разведку. Прожил довольно долгую жизнь, оставаясь преданным с юности впитанным идеалом. В различных исследованиях вербовки Кернкранса дается совершенно разная трактовка. Я же остановлюсь на этой, по разным причинам, видящейся мне абсолютно правдоподобной версии. Джона Кернкранса приняли на государственную службу. Его связи на первых порах были весьма скудны, однако трудолюбие и способности могли превратить Мальера из форен-офиса в бесценного агента. За Джона взялся опытный резидент советской разведки Арнольд Дейч. Вот уж кто знал, как не загружать новичка непосильными пока поручениями. Он не отчитывал Джона, а наоборот одобрял даже не до конца проделанную им работу. Не имевший никакой специальной разведывательной подготовки, Кернкрос пытался с помощью Дейча освоить на ходу некоторые приемы конспирации. Не закрывая деликатную тему обучения, признаем, что исправного агента, умевшего уходить от наружки и считывать оставленные условные знаки, из Кернкроса не получилось. Мольер вечно и до конца своего служения разведки путал даты и время встреч. Мог явиться, да еще и припозднившись совсем не в то место, что было несколько раз подробно оговорено. После Дейча Кернкрес не со всеми кураторами находил общий язык. Ему притили невежливость, излишнее давление, не выносил он командного безапелляционного тона. Джон был силен совсем не вымуштрованностью. Пришлось мириться с некоторыми особенностями его поведения, да и здоровье у Джона было слабовато. С детства плохо видел. Настоящие проблемы со зрением, а затем и со слухом, у него начались в 1943 году. Эти его физические недостатки замечали английские коллеги по службе и советские связняки. Встречаясь с ним на улице, он всегда пытался идти с определенной стороны от работника резидентуры. Впоследствии разведка даже выделяла ему деньги на лечение. Помогала слабо. С возрастом он оглох на одно ухо. Даже более-менее сносного водителя из Кернкраса не вышло. Однажды он с советским связником Питером чуть не засыпался на ерунде. Приехав на встречу с несколькими секретными документами, Джон забыл убрать ручку подсоса, и его машина заглохла на оживленном перекрестке. Все попытки завести мотор заканчивались неудачей. Предупредительный лондонский Бобби, долго наблюдавший за страданиями водителя и волнениями сидевшего рядом с ним спутника, пришел на выручку. Уселся на шоферское место, снял ручку с подсоса и через минуту отогнал авто к обочине. Потом вежливо объяснил Кернкросу его элементарную ошибку. Если бы полисмену пришло в голову проверить документы водителя и его спутника, он наверняка бы заинтересовался. Почему оказались вместе английский госслужащий и дипломат советского посольства? Ну, а догадайся, вежливый полисмен глянуть на прихваченные Кернкрасом бумаги, разведывательная карьера Карла, да и его связняка, оборвалась бы прямо на злосчастном перекрестке. Каждая неумелая парковка Кернкраса привлекала внимание полиции. От встреч в специально приобретенной для ценного агента машине пришлось отказаться. Резиденты стали прибегать к специфическим и рискованным способам связи. Облюбовали лондонские окраины, поздними вечерами пустынные. А Джон, в очередной раз что-то напутав, приходил туда не всегда. Однако все эти обоюдные мучения стоили тех данных, которые он добывал. К тому же Кернкросс дисциплинированно подчинился указанию советских друзей, все внимание сосредоточивал именно на тех материалах, которые требовались сейчас, сегодня. К разочарованию соратников отошел от коммунистической партии, не поддерживал отношений с бывшими знакомцами по левым митингам и прочим сходкам. От него, поддерживавшего нормальные отношения с женским полом, можно было не ожидать каких-то эксцентричных выходок, типа тех, что позволял себе Берджес или иногда выкидывал истощенный постоянным нервным напряжением Маклин. Он мало пил, тоже редкость, и что высоко ценится, совсем не болтал. Его надежность потрясала, перечеркивала все недостатки, которых набиралось немало. В отделах США и Центральной Европы на безропотно трудолюбивого новичка навалились только работы. В 1937 году особенно много материалов поступало в Германию и из Германии. Они тщательно обрабатывались мольером, Кернкроссом, и в Москве на него не могли нарадоваться. Но в конце 1938 года Мальера перевели в Министерство финансов. Он слишком отличался своим трудолюбием и ярким талантом от людей высшего круга, засевших в форен-офисе. Даже его единомышленник Маклин из МИДа считал Кернкросса малообщительным, не слишком приятным, никогда не улыбающимся сотрудником. Одевался Кернкросс Кое-как. Вероятно, финансы были тут ни при чем. Возможно, демонстрировал презрение к устоям, для себя неприемлемым. Он и тут, как и в Кембридже, не стал и не захотел стать своим. И был жестоко наказан чужим большинством. Формальным поводом для его перевода в менее престижное Министерство финансов послужил недостаток образования. Чего-то не закончил, где-то не доучился, не дополучил лишнюю бумажку. Как бы то ни было... Мальер попал в другие условия и обстановку. Оперативные возможности, и разведка это вскоре почувствовала, явно сузились. Надо ли было заниматься перевоспитанием ценного агента? Нотации, нравоучения могли его обидеть или еще страшнее оттолкнуть. Кернкорса принимали таким, какой он есть. Ведь логично предположить, что в советскую разведку Джона, помимо прочего, привела как раз та ненависть к твердым консервативным устоям, которые он не принимал с молодых лет, против которых боролся, рискуя не только положением в обществе, жизнью. В Министерстве финансов он тоже очень старался. Его информация стала другой, но не иссякла и вскоре полиглот и трудяга Кернкрас потребовался такому же трудоголику лорду Хэнки. Коммунист и агент Кернкрас чудесно сработался с нелюбившим большевиков лордом. Хэнки подкупали не только трудоспособность, но и полная, постоянно демонстрируемая преданность Джона. Стоило кому-то из политической или военной верхушки обойти Хэнке с секретными документами, не прислать ему засекреченный доклад или сообщение, не пригласить на очередное заседание какого-то комитета, как энергичный личный секретарь моментально посылал от имени лорда официальный и суровый запрос обидчику. За редким исключением документы быстро досылались главе бесчисленных комиссий. Этим сложившимся сотрудничеством были удовлетворены и лорд Хенки и Джон Кернкросс, не говоря о советской разведке. А сообщения от Кернкросса в 1941 году приходили исключительно тревожные. Ему удалось передать телеграмму министра иностранных дел Идона о беседе Гитлера и наследного принца Греции Павла. Документ свидетельствовал, нападение на СССР неминуемо. Это же подтверждали письма в Foreign Office английских послов в США и Швеции. Британская разведка сообщила о военных приготовлениях немцев в Германии и Финляндии. Тревожно звучали предупреждения посла из Турции. Немецкие суда быстро перебрасываются поближе к Черноморскому побережью СССР. В четвертом томе очерков истории российской внешней разведки приводятся такие цифры. Об интенсивности работы с источником говорит отчет резидентуры, направленный в центр 31 мая 1941 года. В нем, в частности, идет речь о направлении 60 пленок с материалами Кернкроса по разнообразнейшим аспектам, от военно-политических до чисто разведывательных. Грянуло 22 июня... 1941 года и Кернкросс приступил к обработке сообщений об отношении английской верхушки к нуждам Красной Армии о затягивании рассмотрения вопросов о военных поставках в СССР. Стало понятно, что союзники не торопятся снабжать нас современным вооружением. Но, как когда-то в 1938 Кернкроссу, он же теперь Карл, пришлось подыскивать новое место службы. Лорд Хэнки поменял работу, а вслед за ним, поисками иного вида деятельности, пришлось заняться и Карлу. Сложнейшая проблема. Работа должна была приносить пользу Советскому Союзу. Президент Горский советовал попробовать устроиться в школу шифровальщиков в Блетчли. Считается, что к 1942 году англичане частично разгадали не только немецкие, но и советские шифры. Некоторыми данными из Германии делились с этими русскими. Но что касается наших шифров, Владимир Барковский уверен, они оказались тогда англичанам не по зубам. Утверждение, что во время войны разгадать шифр им помогла найденная где-то в Финляндии полуобгоревшая книжка с кодами, Владимир Борисович просто высмеивал. «Во время войны такого не было», Только когда сбежал из Канады советский шифровальщик Гузенко, а к работе подключился гениальный дешифровальщик Мередит Гарднер, англичане и американцы частично продвинулись в решении этой задачи. А как же тогда операция Винона, в результате которой американцы вроде бы справились, пусть и задним числом, с расшифровкой посланий центров Штаты, последовали аресты и казнь супругов Розенберг и другие неудачи нашей разведки? Барковский рассказывал мне, шла игра спецслужб, доказательств вины советских агентов не было, легальными методами засадить их в тюрьму было невозможно, вот и прибегали к давлению, шантажировали вымышленными расшифрованными посланиями, выбивали признания из слабонервных. Так, например, сознался наш атомный агент, талантливый немецкий ученый Фукс, хотя прямых доказательств его сотрудничества с советами не было. Кстати, эту точку зрения подтверждают и теоретические работы Филби на тему «Признавать агентам свою вину или не признавать». Дальновидный англичанин на свой лад подкреплял доводы Барковского, настаивая на полном непризнании вины. Как бы то ни было, проникновение Джона Кернкраса в школу в Блетчли-парке можно считать серьезной удачей разведки. Джону снова помогло знание языков. На его низкое происхождение в жестокие военные годы было уже наплевать, и машина под названием «Кернкросс» заработала на всю катушку. Тут, правда, возникал деликатный вопрос. Англичане, даже делясь с СССР расшифрованной немецкой информацией, никогда не выдавали источников. Наоборот, дурили головы, утверждая, что сведения добыты то в третьих странах, то благодаря немецким перебежчикам. Да и дележка информации с русскими союзниками была выборочной, иногда с опозданием. И справедливость в этом вопросе восстановил Кернкрас. Однажды Черчилль попытался объяснить высшему советскому руководству такой вот английский стиль общения. Их Secret Intelligence Service была уверена, что немцам удалось завербовать нескольких высоких руководителей советского генштаба. А раз так, то предоставлять всю информацию опасно, Это утверждение англичан так до конца и не опровергнуто. Были ли в генштабе предатели? Или НКВД перестарался, расстреляв нескольких работавших там старших офицеров? Кернкранс не вникал в детали. Эти телеграммы требуются русским в первую очередь, а те – во вторую. Материалы шли потоком. Остановлюсь лишь на тех, что помогли выиграть небывалое за всю историю войны танковое сражение на Курской дуге. Это Карл еще в 1942 году передал попавшие к англичанам технические характеристики нового немецкого танка «Тигр». Стала известна толщина его брони, которую конструкторы из Германии не без оснований считали непробиваемой для советской артиллерии. Благодаря вовремя полученным данным, у советских оружейников хватило сил и знаний для быстрого изготовления новых, гораздо более мощных, чем прежде, снарядов. Тигров уничтожали с размахом, который вгонял фашистов в панику. К тому же Карл уведомил резидентуру, что немецкое командование полностью ознакомлено с дислокацией советских войск на Курской дуге. В результате наше руководство успело в последние перед битвой под Прохоровкой дни произвести их скрытую переброску. Вот что явилось полной неожиданностью для немцев. Встречаясь со мной один, увы, так и остающийся безымянным, но авторитетный генерал без лишних подробностей упомянул о коробочках с орденами, хранящихся в личных и навечно засекреченных делах некоторых наших помощников. Предположительно, такой орден есть и в папке Кернкраса. Именно за Курскую дугу он был награжден орденом Красного Знамени. Награду еще во время войны доставили в Англию, Резидент Крешин встретился с Карлом, объявил о награде, вручил ее Джону. Тот был благодарен и тронут. Однако, согласно неписанным или писанным правилам, орден тут же был возвращен резиденту, вложен в коробочку и снова проделал неблизкий путь, теперь из Лондона в Москву, где и находится по сей день в недоступном хранилище. Кенкарс же поменял Блетчли на другой род секретной деятельности. В центральном аппарате СИС он анализировал расшифрованные телеграммы немцев о работе их разведки в Советском Союзе и на Балканском полуострове. Знал многих немецких агентов и разведчиков по именам и псевдонимам. Надо ли говорить, что знакомилась с ними и советская разведка? Тут Кернкросс попал в свою стихию. Множество материалов, поток информации, четкий анализ, передача документов в связняку. В СИС ему было легче, чем в блячле парке. Отработанные коллегами материалы по инструкции должны были бы сжигаться, но указание выполнялось далеко не всегда, да и учета расшифрованных и уничтоженных телеграмм не велось. Так что Карл часто передавал резидентуре оригиналы, которые можно было и не возвращать. Подчас его коллеги по СИС допускали и другие небрежности. Раз в неделю на своих вечерних дежурствах он просматривал материалы, получаемые другими работниками из разных регионов. Так однажды ему в руки попал список английских агентов в балканских странах. В другом случае пришлось очень рисковать. Кенкросс сумел достать ключи от сейфа своего начальника, и когда тот отсутствовал, ознакомился с материалами, которые для глаз рядовых сотрудников не предназначались. Осенью 1944 года Центр особенно заинтересовали директивы Гиммлера, которые не прошли мимо Кенкраса. Фашисты при отступлении предполагали оставлять в Германии и в других освобождаемых союзниками странах подпольные группировки, состоящие из трех отделений – разведки, саботажа и обеспечения собственной безопасности, возглавляемыми офицерами СС и преданными нацистами. Вся разветвленная организация строилась по принципу «пятерок». А для большей достоверности будущие руководители фашистского подполья могли уже в 1944 году подвергаться арестам, заключаться в тюрьмы и концентрационные лагеря. Гиммлер, Кальтенбрунер и Борман управляли бы всеми этими головорезами, обученными изготовлению и применению химических ядовитых веществ, бомб, взрывчатки и прочих средств. Но в полной мере наладить нечто вроде партизанской борьбы на собственной территории не получилось, в том числе и благодаря предупреждению, переданному Кернкроссом. Он проработал в СИС до конца войны. Связь с советской резидентурой не прервалась и после его ухода со службы, когда он вернулся, в Министерство финансов, а затем перешел в Министерство снабжения. Одно время казалось, что возможности у него уже не те, или не нашел Карл общего языка со связняком, приехавшим на смену Крешину. Но в 1947 году от него снова пошел большой объем информации. Кернкорс сошелся характером с разведчиком-новичком Юрием Модиным. Полностью ему доверял. Методы работы Кернкорса оставались прежними. Поздними вечерами где-нибудь на окраине Лондона он передавал документы молодому связняку. Ночью их фотографировали, а ранним утром документы возвращали. И опять встреча через месяц. По некоторым данным, Кернкорс снова по-настоящему развернулся в 1949 году. Есть основания считать, что, занимая довольно скромный пост, он имел доступ к вроде бы малозначащим и чисто финансовым документам, однако касались они только создаваемой и на первых порах непонятной для СССР организации НАТО. Но, используя простую арифметику, сколько и на что тратится, и отслеживая, куда направляются фунты из государственной казны, можно было понять, для чего конкретно предназначены денежные потоки. Карл так поднаторел в этой секретной бухгалтерии, что работал абсолютно безошибочно. Порой в Москве узнавали о предполагаемом вливании, к примеру, в норвежскую армию гораздо раньше, чем в Осло. Благодаря по-британски скрупулезным денежным отчетам удалось выяснить, какие огромные инвестиции вкладываются в производство атомного оружия. Перестало быть секретом и расположение атомных объектов. Ведь английские финансовые органы тщательно следили, чтобы деньги поступали в самые разные страны точно в срок и по назначению. Следила за этим и советская разведка. Да, Кернкросу не хватало гениальности Филби, блеска умеющего наладить контакт со всеми Берджеса, интеллекта Маклина и аристократических связей Бланта. Но Джон никогда не был скромным винтиком в отлаженном разведывательном механизме. Он извлекал и исчерпывал до дна все ресурсы, до которых добирался с риском и с усилиями раба на галерах. То, что мог пропустить, оставить без внимания фонтанирующий новыми идеями Гай Берджес, никогда не ускользало от внимания Джона Кернкраса. Его невысокое положение чиновника среднего ранга компенсировалось смелостью и усердием. В разведке он совершил то же, что и в профессиональной карьере. Вопреки всему, достигал нужного результата. Его рисуют бережливым от рождения шотландцев низкого происхождения. Но почему тогда Джон пользовался таким успехом у прекрасного пола? Его подругами были красивая американка, игривая англичанка, а потом и верная жена. И если он был настолько скуп, то почему, как и четверо остальных, и не подозревая о их отказе, отверг установленную ему товарищем Сталином В 1945 году пожизненную пенсию в тысячу фунтов стерлингов в год, сумму по тем временам солидную. Между прочим, другим его соратникам советы, возможно, без всякого умысла денег предложили чуть-чуть побольше. Тут я подхожу без всяких предисловий к заключительной части саги о Кернкрасе. он все же попал под колпак контрразведки Ми-5, поднаторевшая на отлове немецких шпионов, взялась после войны за своих. Замечал ли он наружку? Принял ли всерьез первый допрос, устроенный ему в сентябре 1951 года? Уверен, что да. За годы работы на Советский Союз, будем считать, что 15 лет, Моцарт, Лист, Карл, Джон Кернкерс превратился в опытного разведчика. Особенно насторожили вопросы о принадлежности к Компартии. Об этом, по примеру, американцев и в Англии спрашивали всех и каждого, кто был раньше замечен в левых. Бытует версия, что все документы, собранные британскими спецслужбами о членах английской компартии, сгорели в канцелярии знаменитой лондонской тюрьмы Скрапс, откуда совершил фантастический дерзкий побег ныне здравствующий Джордж Блейк. Но правда ли, что эти дела исчезли? Или эта уловка вымысел призванные успокоить, притупить бдительность, как бы то ни было, Кернкрасу доступ к секретным документам официально закрыли. Всплыла и еще одна деталь. При обыске на квартире сгинувшего Берджеса обнаружили некие письма, вроде бы содержащие секретную информацию. Нашелся и свидетель, подтвердивший, что почерк неизвестного автора напоминает почерк Кернкраса. Но Джонс умел доказать, что никакой секретности бумаги не содержали. Это всего лишь записки, которыми обменивались между собой госслужащие. И тут Кернкрас припомнил. Письма, написанные аж в 1939 году. В результате обошлось без ареста, однако с государственной службы Кернкраса быстро уволили. Он залег на дно. То ли уехал в родную Шотландию, то ли за границу, что было сомнительно, ибо это еще более насторожило бы Ми-5. Скандал со сбежавшими в СССР Берджесом и Маклином затихал, потом вдруг разгорался неожиданно ярким пламенем. А Кернкрас все пережидал, не появлялся на людях. Где-то скрывался. Умение не вылезать, затаиться, тоже важное для разведчика качество. Вильям Фишер, Рудольф Абель, в своих рекомендациях юному поколению нелегалов вспоминал, что иногда этот уход в себя, полное исчезновение, могло в силу обстоятельств продолжаться и полгода, и дольше. Все же настойчивый и смелый связник Юрий Модин отыскал подопечного. Приблизился к нему сзади и громко, а как было иначе при некоторой глухоте Джона, назначил место и время встречи. Карл кивнул. Он понял и пришел. К тому времени в центре осознали, отношение с Кернкерсом пора прекращать навсегда. Ему было решено предоставить некоторую сумму, которая позволила бы относительно безбедно прожить года полтора-два. Карл на последней встрече высказал предположение, о его членстве в партии знали немногие, значит, выдал кто-то из близких. Следователем он объяснил свое раннее увлечение марксизмом, ошибками молодости, юношеским максимализмом. Заверил связника, что никаких видимых ошибок не допускал. С Берджесом и Маклином несколько лет прямых связей не поддерживал. У контрразведки нет против него ничего конкретного. Так, подозрение домыслы. И намерен он держаться твердо. Перед тем, как произнести последнее «прощай», связник передал Джону Кернкросу пакет с деньгами. Тот кивнул, положил конверт в карман. Эпопея подошла к концу. Разведке оставалось ждать, как будут развиваться события, и не дрогнет ли Кенкросс на неизбежных допросах. Ведь он столько знал. Под угрозу попадал самый ценный из пятерки Ким Филби. Раскались Карл. Ему, как и Энтони Бланту, в обмен на сотрудничество со следствием обещали иммунитет от судебного преследования, и Филби попал бы в положение безвыходное. Что же произошло с Кенкроссом в дальнейшем? Пишу лишь то, о чем уже сообщалось в различных книгах о кембриджской пятерке, в том числе и в очерках истории российской внешней разведки. В некоторых воспоминаниях Кима Филби и в работах последнего связняка Кернкраса Юрия Ивановича Модина. Не претендую на полную достоверность, ведь в отличие от Филби и Бланта, Джон Кернкрас был фигурой непубличной – От встреч с журналистами уклонялся, дав лишь в конце жизни два-три довольно невнятных интервью. После разрыва с разведкой последовали новые допросы. Следователь Уильямс скардон ни на чем расколовший, помимо нашего ценного атомного источника Фукса и нескольких других, с советской разведкой связанных, был мастером своего дела. Однако, судя по тому, что Филби в конце концов так и не арестовали, Кернкрес хранил молчание или, по крайней мере, сумел не дать никаких конкретных показаний против Кима. Остается гадать, была ли заключена сделка со следствием. Я, как историк разведки, могу лишь высказать сугубо личное мнение. Похоже, да. Единственным видимым последствием стал отъезд Кенкерса из Британии. Можно предположить, что Карл признался в работе на советскую разведку в военные годы и на том остановился иначе его вряд ли бы выпустили. После этого его видели в Канаде, где, по некоторым данным, он трудился преподавателем. Потом вернулся в Европу. В Риме полиглот Кернкрас работал в международной организации под эгидой ООН. Его личная жизнь складывалась удачно. Всегда окруженный молодыми спутницами, одиночества он не испытывал. После бегства Филби из Бейрута в 1963 году Кернкраса снова подвергли допросам. МИ-5 разобралась в том, что за информацию он передавал в Москву. Судебному преследованию он не подвергся, что подтверждает предположение о предоставленном судебном иммунитете. В середине 1960-х Кернкрас переехал во Францию. Там в Нормандии поселилось немало его соотечественников, соблазненных невысокими по сравнению с Великобританией ценами на недвижимость. В начале 1990-х знакомые французские журналисты говорили мне, работавшему тогда собственным корреспондентом в Париже, что можно попытаться съездить на побережье, если один бывший русский шпион согласится дать интервью. Как стало ясно позднее, речь шла о Кенкрасе, который тогда уже был раскрыт как «Пятый». Но что-то не сложилось. Кенкрас тихо жил в Провансе. В 1981 году неугомонная премьер-министр Маргарет Тэтчер вдруг со свойственной ей излишней экспансивностью взорвала тишину. Некоторым образом нарушив обещание о судебном иммунитете, она заявила в парламенте, что Кернкросс был завербован советской разведкой. Умело избегая просьб журналистов о встречах, Кернкросс все же был вынужден согласиться на пару встреч с настойчивой прессой. Ответы его были туманны, неконкретны. Французам, кстати, он счел возможным поведать немножко больше, чем соотечественникам. Так он заявил, что, возможно, придет день, когда люди поймут, почему молодой англичанин, обладающий интеллектом, решился на такое. Из всей кембриджской пятерки один лишь Кернкросс оказался долгожителем. Он скончался в 1995 году, дожив до 82 лет. На склоне дней он писал работы по истории любимой французской литературы. Случайно ли, что человек, первым псевдонимом которого было имя великого француза Мольера, закончил свой путь в этой жизни изданием многолетнего исследования «Гуманизм Мольера»? Теперь о личности более яркой Энтони Бланте. Тонни, Джонсоне, Яне. Блант, родившийся в 1907 году и почивший в 1983 одна из наиболее загадочных, хотя и публичных фигур кембриджской пятерки. Вот кто преуспел в жизни. Он был аристократом, выдающимся ученым, искусствоведом, академиком и литератором, хранителем королевских галерей и профессиональным британским контрразведчиком. А еще, что для нас самое главное, Энтони Блант многие годы успешно, бескорыстно и активно работал на советскую разведку. Блант был ценен тем, что, помимо всего прочего, поставлял политическую, подчас стратегическую информацию. По существу, сэр Энтони и вершил политику, а его выводы о прошедших событиях и предсказаниях о грядущем читали на Лубянке раньше, чем в форин офисе По материнской линии Блант состоял в родстве, правда, далеком, с королем Георгом VI. Мать Энтони была двоюродной сестрой графа Страфмара, дочь которого, леди Элизабет Боис Лайон, вышла замуж за короля Георга VI. То есть Блант является и родственником поныне здравствующей королевы Елизаветы II. Его отец Артур Воган Стэнли Блард, священник, один из столпов англиканской церкви, Человек строгих, даже суровых взглядов, словно по наследству они передались и сыну Энтони. Около 15 лет юный Энтони провел в Париже, где работал отец. Естественно, выучил французский, а сама атмосфера города искусства приобщила его к живописи. Ее изучение превратилось для него в страсть, профессию, любимое дело жизни. Понятно, что перед потомственным аристократом Блантом легко открывались любые двери. Сначала привилегированная школа в Мальборо, затем в 1926 шестом поступление в Тринити Колледж в престижном Кембридже. Блант изучал точные науки, и хотя первый курс окончил с отличием, преуспев в математике, решил заняться совершенствованием французского языка и взяться за немецкий. Здесь его тоже вскоре официально признали лучшим студентом, чье первенство не оспаривалось и не подвергалось сомнению. На старшем курсе Бланту поручили, как это принято в Англии, тюторство опеку над новичками. Высокий, мощный атлетического сложения тьютер, наставник, внушал уважение студентам начальных курсов. А когда они понимали, какой великолепный ум взял над ними шефство, чувство уважения невольно перерастало в преклонение. Блант умел держать разных людей, не только студентов на отдалении. Иногда его упрекали в чрезмерном тщеславии, излишних проявлениях аристократизма. Но умение держать дистанцию, вычислять своим стальным взглядом людей, сортировать их на нужных и ненужных, очень помогало ему в работе разведчика. Он твердо знал, кто может ему пригодиться в дальнейшем, а от кого лучше поскорее отделаться. Своеобразный цинизм, некое, доведенное до автоматизма селекция, превратили в дальнейшем Энтони Бланта в отличного вербовщика и результативного агента. Тринити он состоял в кружке апостолов в закрытом клубе с левым уклоном. Сначала он ввел туда ближайшего друга Гая Берджеса, а потом Кима Филби, с которым познакомился в 1932 году. Тот формально так и не присоединился к апостолам, но все трое сошлись во взглядах. Люди одного высшего круга, они смотрели на происходившее в мире с одних позиций. Объединяла их ненависть к фашизму. Но вряд ли Энтони догадывался, что Филби уже связал судьбу с советской разведкой, и в его группе состоял друг Бланта Гай Берджес. Гай и Энтони были близки не только духовно, но и физически. Ведущим являлся Берджес, а Блант был ведомым, испытывающим к другу уважение и любовь. Это и помогло Гаю найти подход к далекому от политики Энтони. Он старался внушить ему, что лишь марксизм способен спасти его любимое искусство от увядания, на которое оно было обречено в капиталистическом обществе. Блант так и не превратился в коммуниста, но старания друга Гая не пропали даром. На время он проникся идеалами марксизма, позволил Берджесу увлечь себя новыми, раньше такими чуждыми идеями. После войны левые взгляды аристократа Бланта померкли, стерлись, но чувства к Берджесу, дарившему ему в молодости счастье общения и близости, остались. Это сыграло значительную роль и в работе на советскую разведку. Берджес искренне считал себя настоящим разведчиком, а Блант, после кончины друга в Москве, позволил себе сбросить с души тяжкий давящий его груз. И если существуют среди историков разведки споры и разногласия, кто кого из пятерки завербовал, привлек, обратил в свою веру, то относительно Бланта сомнений нет. Когда Филби попросил Берджеса приглядеться к окружавшим их друзьям, проанализировать, кто смог бы работать вместе с ними, принося наибольшую пользу, тот сразу подумал о Бланте. Мог ли Энтони отказать лучшему другу? Берджесу, который начал сотрудничать с советской разведкой весной 1934 года, пришлось потратить немало времени и сил, чтобы привлечь друга к своей работе. Блант с пренебрежением относился к активной политике. Митинги, демонстрации, многочасовые дискуссии, которыми так увлекались студенты Кембриджа, были не для него. Но Берджис пытался заинтересовать втянуть Бланта в политическую борьбу. И отпрыск аристократического рода пошел за ним и поверил. Более того, есть основания полагать, что уже сам Блант привлек к работе на СССР способного студента из Кембриджа Дональда Маклина. Впрочем, вербовку Маклина приписывают по крайней мере еще двум гражданам Великобритании и одному россиянину. Блант побывал в Италии и Германии. Было ясно, какие силы пришли к власти в этих странах. Энтони боготворил Рим с его древней культурой, но не мог принять фашистствующего Дуччо Муссолини, а Гитлер и вовсе вызывал у него отвращение. Вот, собственно, и ответ на вопрос, почему аристократ королевских кровей сделал необычный выбор в пользу другой, казалось бы, абсолютно чуждой ему страны СССР. Тут довольно кстати пришлась и поездка в Советский Союз. Вернее, она была организована в 1935 году опытным разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем с целью идеологически обработать Берджеса, Бланта и еще ряд английских студентов. То, что их принял главный теоретик и толкователь марксизма-ленинизма, еще не попавший в сталинскую мясорубку Николай Бухарин, говорит о том, какое большое значение придавалось их визиту. Блант был в восторге от Эрмитажа. Он на время поверил, что именно марксизм укрепляет культуру и делает ее доступной для всех людей. Остальное же, увиденное, если и не повергло его в уныние, то не произвело впечатления, на которое рассчитывали. Явная бедность, отсутствие элементарного комфорта, без чего не мыслил себе существование любой имеющий работу британец, наконец бросавшийся в глаза бюрократизм, убедили Бланта в том, что он никогда не смог бы обосноваться в такой стране, как СССР. И если еще один будущий член «пятерки» Дон Маклин мечтал о том, что «когда-нибудь сможет преподавать английский язык советским детям», то Блант категорически не принимал сталинский режим, осуждал начавшиеся репрессии, считая их несовместимыми с истинной демократией. Но на его отношениях с резидентом Арнольдом Дейчем, с которым его познакомил тот же Гай Бэджес, это не сказалось. Идеи национал-социализма, фашизма, которыми постепенно проникались и некоторые представители знатных британских родов, Блант считал гораздо большей угрозой. Не то, что он выбирал из двух зол, нет. Все же марксизм невольно проникал в сознание Энтони, да и Гай Берджес так настаивал, был столь красноречив и убедителен. Блант, как я уже говорил, бывал в Германии, видел, что там происходит, и понял – тут уж или-или, и выбрал борьбу против Гитлера. Источник НКВД Энтони Блант приступил к работе. А она была исключительно ответственной. Ему поручалось подыскивать людей, подходящих для возможного использования в советской разведке. Некоторые из тех, кто, как и Блант, ненавидели фашизм, соглашались сотрудничать. Среди его удачных вербовок, помимо Дональда Маклина и Джона Кернкорса, судя по всему, было еще несколько человек. А вот на сынке американского миллионера Майкле Стрейти Блант в 1937 году споткнулся. Впрочем, это вылезло наружу позже. Блант работал преподавателем в университете, выпустил книгу по истории итальянского искусства 1450-1600 годов, когда началась война, таким, как он, предоставляли отсрочку от армии. Но в 1939-м патриот Блант от нее решительно отказался, счел невозможным для себя отсиживаться в удобном преподавательском кресле. Его направили на краткосрочные разведывательные курсы в графстве Хэмпшир, однако вскоре отчислили. Это прозвучал первый и тревожный звонок из студенческого прошлого. Бланту припомнили и поездку в Советский Союз, и статьи в левом журнале, так и называвшемся «Лефт». Но Энтони не дрогнул, обратился в Министерство обороны с письмом, в котором объяснил, что посетил СССР с чисто научными, искусствоведческими целями. Марксистом себя не считает, и это было правдой, о чем свидетельствовали некоторые приложенные к письму книги и статьи по искусству. Помог и браться своими связями в верхах. После изучения досье Бланта его простили. Армией, да и не только ей, разведке тоже были нужны патриотично настроенные молодые эрудиты. Впрочем, для начала выпускника Кембриджа капитана Энтони Бланта в составе британского экспедиционного корпуса послали в Европу, определили в военную полицию. Его служба представляла собой бессмысленное времяпрепровождение на бельгийской границе. Оттуда Бланта по его просьбе вытащили друзья, особенно постарался Берджис. Затем Бланта отправили в Булонь. Здесь, во Франции, очень пригодилось его знание французского и немецкого языков. Подразделение Бланта вылавливало в этом порту немецких шпионов, препятствовало проникновению диверсантов. Французы потом вспомнили о подвигах английского аристократа и удостоили его высокой национальной награды Ордена Почетного Легиона. А англичане повысили в звании. Когда началось наступление немцев, многие офицеры британского экспедиционного корпуса дрогнули, а Блан сохранил спокойствие. Это и помогло вывести его подразделение с континента на остров без серьезных потерь. Он вообще умел держать себя в руках, не поддаваться панике, что было замечено окружающими. Про его левые увлечения больше не вспомнили. По рекомендации его приятеля Виктора Ротшильда, Энтони начали приглядываться люди из контрразведки. Отпрыск из знаменитой семьи банкиров хорошо знал и Берджеса с Филби. Рекомендация миллионера значила многое. Ротшильд всегда восхищался феноменальной памятью Бланта, который поражал его знанием даже маломальски важных дат, фамилий, событий. Если бы он догадывался, как ценила эти же качества Тони советская разведка. Вскоре Энтони Блант... Переменил место службы, выполнив тем самым задание резидента Генри, Горского. Стал сотрудником службы безопасности Ми-5. Поначалу со связью было туго. Он передавал редкие донесения Гаю Берджесу, тот связнякам в Париже, откуда донесения уходили в центр. Служба в Ми-5 давала гораздо больше возможностей, чем в военной полиции. Тем более отделу Бланта были поручены контрразведывательная работа в армии Его Величества плюс обеспечение безопасности предприятий, связанных с военной промышленностью. Он получил допуск к секретным документам. Резидент Горский взял его под свою опеку. Потом с ним работали и другие сотрудники разведки, последним из которых стал совсем тогда молодой Юрий Модин. Вскоре Бланта продвинули по службе, назначили заместителем начальника отдела. Успешно работая на контрразведку, он по ночам переписывал захваченные домой документы, которые, с его точки зрения, представляли интерес для Москвы. Дешифровки немецких телеграмм о перемещениях вермахта, деятельность Абвера в Скандинавии, Турции и на Ближнем Востоке. В Швеции усилиями Тони активность немецкой агентуры – была по существу сведена к нулю. Он передал в центр список из 125 немецких разведчиков и их местных источников. И еще один связанный со Швецией эпизод, возможно, малоизвестный даже тем, кто в последние годы занимался так называемым делом Валенберга, исчезнувшего после войны в сталинских застенках. Не заслуг шведского промышленника в спасении евреев от нацистов, отметим, это с его помощью немцы пытались вести сепаратные переговоры и выйти на английского премьера Черчилля. Именно Валенберг, участвовавший в англо-шведских торговых переговорах, доставил летом 1943 года в Великобританию предложение группы оппозиционеров из Берлина. Валенберг сообщил одному из военных помощников Черчилля, что они планируют физическое устранение Гитлера. А дальше все та же песня. Немцы прекращают борьбу с союзниками, все свои силы перебрасывают на Восточный фронт. Но премьер Великобритании, в отличие от Валенберга, проявил политическое благоразумие. Предложения заговорщиков навечно застряли у него в сейфе, ходу им дано не было. Аблант известил об этом Москву. Дисциплинированного и толкового офицера приметил заместитель начальника МИ-5 Гай Лидл. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что на сближении Бланта с ним настаивала советская резидентура? Блант получал одно повышение за другим. В 1943 году уже носил звание майора и непостижимо, каким образом успевал читать лекции в Лондонском университете по средневековой итальянской живописи кстати есть сведения что в сложные моменты когда решалась судьба кембриджской пятерки он встречался с сотрудниками советского посольства прямо после лекции едва спустившись с кафедры непонятно откуда у него брались время и силы при всей своей занятости Блант во время войны по поручению королевской семьи принялся составлять опись рисунков принадлежащих правящей династии бывал в вензорском дворце Удостаивался высочайших аудиенций, словно делая некий задел на послевоенное будущее. Его отношения с Лидолом крепли. Завязалось нечто вроде дружбы с Диком Уайтом, еще одним руководителем МИ-5. Через несколько лет именно Уайт встал во главе всей английской разведки. Они с Блантом вместе отдыхали, расслаблялись в доме Виктора Ротшильда. Банкир сдал Энтони свой особняк в Лондоне, устав от бомбежек и затемнений, и переехал жить за город. В роскошной обстановке Бланту было легче разговорить своих начальников, да они и сами частенько обращались к нему за советом. Так Блант заранее узнавал о том, какие действия собирается предпринимать английская контрразведка против представителей того или иного посольства, уведомлял резидентуру, кто из сотрудников посольства попал или мог попасть под колпак Ми-5. Блант разработал подробную методику действий службы наружного наблюдения. На ее внедрение ушло несколько месяцев. Конечно, эффективность английской наружки резко возросла, но как противоядие Тони передал копию своего доклада советской резидентуре. Это спасло множество агентов. Зная методы работы англичан, было легче уходить от наблюдения. Парадоксально, но довольно далекий от техники Блант ввел в практику наружного наблюдения новые чисто технические элементы. Некоторые разведчики и сегодня считают, что эта методика Бланта является одним из самых действенных средств борьбы с наружным наблюдением. Тони передавал и важнейшую политическую стратегическую информацию. Он был одним из тех, кто сообщил Центру о переговорах, которые вел с американцами эсэсовец Вольф. В обмен на прекращение войны на Западе личный представитель Гиммлера гарантировал, что войска Германии будут действовать только против СССР. Сталин обратился за официальными разъяснениями к Англии и США, намекнув, что об этих тайных переговорах станет известно всему миру. Опасаясь позорной огласки, те отказались от сепаратных сделок с представителями фашистской Германии. Благодаря Бланту... В Москве стало известно и о секретных сепаратных переговорах с Италией, которые вели Англия и США с помощью Ватикана. Муссолини был свергнут, арестован, и союзники, не уведомляя Советский Союз, подписали перемирие с главой нового итальянского кабинета министров. Предприняв официальный дипломатический демарш, правительство СССР с согласия ошарашенных союзников тоже подключилось к переговорам. Через некоторое время новый кабинет министров Италии был официально признан Советским Союзом, а США и Англия были даже вынуждены согласиться с предложением Москвы о создании комиссии для ведения переговоров с государствами, пытающимися выйти из-под влияния Рейха. Однако неверно было бы представлять Бланта этаким засевшим в кабинете стратегом-теоретиком. Он был типичным разведчиком, работавшим в поле. Но это задание, полученное им от начальства, поначалу казалось невыполнимым. Британской контрразведке во что бы то ни стало требовалось добраться до дипломатической почты стран-союзниц и правительств государств, выбравших местом постоянной эмиграции Лондон. Иногда англичанам удавалось переснять их. Теперь же было приказано поставить добычу такой информации на поток. И Блант изобрел простой, надежный способ. Специально для того, чтобы завладеть почтой хотя бы на несколько часов под разными предлогами, задерживалась отправка самолетов. Дипкурьерам вежливо предлагалось уложить почту в надежный сейф прямо в аэропорту, самим запечатать его и отправиться на отдых в ближайшую гостиницу. Через несколько часов они же открывали сейф, вынимали содержимое и готовились объявленному всегда срочному вылету, не подозревая, что сноровистая команда Бланта быстро пересняла документы, не оставив никаких следов. Понятно, что содержание переписки быстро становилось известно в Москве. Наибольший интерес для центра представляла почта польского правительства в изгнании, и этот интерес Блант удовлетворял с лихвой. Ким Филби в своей книге «Тайная война» вспоминает, что эта система дала осечку лишь однажды. Из всех специальных служб в Великобритании служба дешифровки заслуживала особых похвал. Жаль только, что не все тексты перехваченных и расшифрованных немецких сообщений передавались русским союзникам. Блант восполнил этот серьезный пробел. Блант превратился и в отменного вербовщика, да, пришлось отбросить свойственное ему высокомерие, перевоплощаться на время из аристократа в рубах у парня. Согласно полученной директиве его клиентами, должны были стать в основном деятели иностранных правительств, осевшие в Лондоне. И Тони не разменивался по мелочам, вербовал министров, перспективных зарубежных политиков, претендентов на роли будущих правителей государств тем льстила внимание милейшего английского аристократа. И, конечно же, использовала разведка и аналитические способности Бланта. Ему поручили проанализировать показания немецких шпионов и их агентов, арестованных не только в самой Великобритании, но и в Африке, в арабских странах. Работу Бланта признали безупречной. Читая протоколы допросов, часами прослушивая магнитофонные ленты с ответами задержанных, ему иногда удавалось найти новые ходы в, казалось бы, безнадежных делах. Горе тем, кто вызывал его чаще всего заслуженное подозрение. Он распутывал шпионские клубки терпеливо и всегда добирался до сути. А материалы направлялись в два адреса — лондонский и московский. И еще об одном. Раньше считалось, что безопасность кембриджской пятерки обеспечивал по понятным причинам в основном Филби. Некоторые материалы свидетельствуют, что в этом Кима подстраховывал Блант, не только вовремя предупреждая об опасности, но и помогая ее устранить либо обойти. Напомним, что Блант никогда не был коммунистом. Но это он не раз спасал Компартию Великобритании от проникновения в нее агентов из Ми-5, пытавшийся любым способом скомпрометировать коммунистов. Это подтверждал и работавший на контрразведку Томми Драйберг. Он внедрился в Компартию еще в начале Второй мировой войны, но был изгнан из ее рядов как раз тогда, когда стоял на пороге разгадки некоторых секретов. Еще немного, и Драйбергу удалось бы узнать, кто из коммунистов внедрился в британские спецслужбы. Не удалось, помешал Блант, сообщивший о намерениях Томми. Приведу еще один малоизвестный эпизод из послужного списка Энтони Бланта. В 1937 году Вальтер Кривицкий стал первым перебежчиком из высшего состава советской разведки. В 1939 году, находясь в Великобритании, он абсолютно добровольно выдал англичанам работающих там сотрудников НКВД, а также назвал несколько именных ценнейших агентов. После этого был арестован капитан Джон Кинг из дешифровальной службы. Приговоренный к десяти годам, Кинг был досрочно освобожден из тюрьмы по двум причинам. Во-первых, за безупречное поведение, во-вторых, в связи с началом войны. В показаниях Кривицкого фигурировал и некий молодой, талантливый британский журналист, освещавший события гражданской войны в Испании. Этот журналист, утверждал Кривицкий, был связан с советской разведкой. К счастью, контрразведка не смогла догадаться, что речь идет о Филбе. Кроме того, Кривицкий уверял, будто на территории Англии и британского содружества действует широко разветвленная сеть советской агентуры из 61 человека, Трое из них проникли в форен-офис, еще трое — в спецслужбы. Все протоколы допросов Кривицкого Блант передал в Москву. 9 февраля 1941 года бывший советский разведчик был найден с простреленным виском в Вашингтоне в отеле «Бельвю» на Капитолийском холме. Американцы пытались выдать смерть Кривицкого за самоубийство, но это было не так. Работа Тони в Москве оценивалась очень высоко. Ему не раз объявлялась благодарность, о чем Бланту сообщали связняки. В 1945 году советская сторона установила всей пятерке пожизненную пенсию. Теперь уже можно сказать, что для каждого она была персональной, согласно заслугам. Для Бланта 1200 фунтов в год, немного больше по сравнению с Кернкроссом. Но все пятеро от пенсии отказались. Блант под предлогом того, что не нуждается в деньгах. Хотя ему было предложено обращаться к связняку в случае возникновения любых материальных сложностей, Блант этим предложением ни разу не воспользовался. Война близилась к завершению. Видный искусствовед Блант получил лестное предложение стать хранителем королевских картинных галерей. Этот пост был учрежден еще в первой четверти XVII века. Хранитель всегда знал наперечет картины, находящиеся в королевских галереях, должен был рассказывать монарху о создавших их живописцах, а также при необходимости рекомендовать новые полотна для покупки. Бланту исполнилось тогда всего 36 лет. Его работа в контрразведке заканчивалась, о чем Тони, или тогда уже Джонсон или Ян, уведомил советских друзей. В Москве решили никогда не обременять его заданиями, имевшими хоть малейшее отношение к королевской семье. Блант ушел из контрразведки в ноябре 1945 года. Однако еще некоторое время МИ-5 привлекало его к выполнению отдельных заданий. Почему Блант сумел принести огромную пользу двум разведкам? Во-первых, он был тонким аналитиком. Во-вторых, умел располагать к себе людей, привлекая вышкаленным аристократизмом. В-третьих, его работоспособность, даже выносливость были феноменальны. В-четвертых, он смотрел на разведку не только как профессионал, но и как художник, которому всегда открывается нечто большее, чем простому смертному. В-пятых, помогали чисто математические способности. И в-шестых, знания иностранных языков, которым не могли похвастаться большинство его коллег. Человек с подобными способностями бесспорно имел право на нечто большее, чем даже высокий чин майора контрразведки. Останься он в секретной службе, и после окончания Второй мировой войны это бы поставило точку в блестящей, что было понятно всем, карьере искусствоведа. А может, и вызвало бы подозрение. В 1947 году Энтони Блант стал директором Института Куртальда. Занимающегося живописью и искусствоведением Ему был пожалован рыцарский титул Он читал лекции в Оксфорде и Кембридже В 1963 году крупнейший специалист в области живописи Энтони Блант Получивший мировое признание отправился в США в качестве приглашенного профессора Он не скрывал, что не приемлет современное американское искусство, доказывал в дискуссиях со студентами Пенсильванского университета, что оно сиюминутно и недолговечно, так как взращено на деньгах и рекламе. Из художников XX века он ценил, пожалуй, лишь одного Пикассо. Подчеркну, что после войны Блант продолжал работать на советскую разведку. Его связи с руководителями СИС только укрепились. Он вращался в высоких кругах. Его донесения носили теперь не столько оперативный, сколько политический, стратегический характер. Так, в самом начале 1950-х годов Блант сумел пролить свет на цели недавно образованного блока НАТО. Он помогал резидентуре поддерживать связь со своим другом Берджесом. Иногда Гай не мог явиться на встречу со связняком, сам и просил об этом Бланта. Энтони предупреждал советских друзей о намеченных МИ-5 вербовках сотрудников советского посольства, узнавал имена засекреченных агентов контрразведки. Каждое свидание со связником было рискованным. За хранителем королевских галерей могли следить, как и за связником. Но Блант, в отличие от Кенкросса или Берджеса, обладал железной выдержкой, и если что-то, по его мнению, представляло угрозу, он не выходил навстречу. Положение Бланта осложнилось в 1951 году после исчезновения двух членов «пятерки» Гая Берджеса и Дональда Маклина. Будучи близким другом Берджеса и имевший ключи от его лондонской квартиры, Блант успел проникнуть туда еще до прихода контрразведчиков и частично сжечь, частично вынести некоторые компрометирующие ГАЯ материалы, в том числе и телеграмму от Кима Филби из Вашингтона недвусмысленного содержания. Здесь становится жарко. Времени было в обрез. Блант торопился, и кое-что из бумаг все же попало в руки английских следователей а у Бланта еще хватило хладнокровия отдать контрразведке ключи от жилища пропавшего друга. Но, конечно, нельзя было скрыть связь Бланта с Берджесом, ведь она длилась многие годы. Начались беседы в контрразведке, затеяли расследование. Связник Бланта Юрий Модин рассказывал, что он не без труда встретился со своим подопечным и предложил ему последовать примеру Маклина и Берджеса. Блант ответил категорическим отказом. В СССР он жить не сможет. Успокоил связняка. Прямых улик против него нет, а как вести себя на допросах он знает и потому выдержит. И предложенных на всякий случай денег тоже не взял. Блант был уверен, никто в Британии не осмелится посадить в тюрьму человека, близкого к королевской семье. О его дружбе со скончавшимся королем было всем известно, но лишь немногие знали, что в конце войны сотрудник разведки Энтони Блант Выполнял некие конфиденциальные поручения Георга VI в европейских странах. Что это были за поручения, полагаю, так и останется тайной. Поговаривали, будто поездки Бланта в Европу связаны с розыском и возвращением некоторых полотен, похищенных фашистами. Возможно, стараниями неофициального королевского посланника эти полотна попали в нужные руки. Какой бы поднялся шум, если бы Блант на суде поведал и об этом, о деятельности Ми-5. Существует и другая версия. Брат короля отрекся от престола, как он объяснил во имя любви к замужней американке. Не исключено, что это лишь часть правды. Есть основания предполагать, что секретные командировки Бланта были связаны с поиском писем брата Георга VI, в которых тот высказывал симпатии Гитлеру и его приближенным. Так в конце войны Блант будто бы вывез из замка Фридрихсхоф В Гессене документы, включающие переписку герцога Вензорского с Гитлером. Сейчас они хранятся в недоступных королевских архивах. Достоверно известно лишь то, что среди добытых блантом документов были архивы императрицы Виктории, дочери королевы Виктории и матери Вильгельма II. А вот по поводу корреспонденции бывшего короля нет никаких определенных данных. Но заговори кто-то, допустим, тот же сэр Энтони, об этих мелких и удачно выполненных им поручениях короля Георга VI, скандал бы разгорелся вселенский». Так что Блант на тот момент оказался прав. Дело спустили на тормозах. Советская разведка полностью прекратила с ним связь. И лишь в 1964 году он снова попал под подозрение. Чтобы вникнуть в сложнейшие перипетии дела Бланта, придется снова вернуться в 1937 год, когда он попытался привлечь к работе на СССР студента Кембриджа, американца Майкла Уитни Стрейта. Тот на волне антифашистских настроений вступил в компартию. Сын богача был всерьез увлечен идеями всемирного равенства и братства. Подружился с Блантом и другими членами кембриджской пятерки. Энтони решил рискнуть. Не спросив согласия Москвы, предложил Майклу перейти от теории к практике. Объяснил, чем конкретно тот может быть полезен. Стрейд, как и рекомендовал Блант, отошел от компартии, вернулся в США и занялся экономикой, чтобы в нужный момент помочь советам. Но когда еще до войны такой момент наступил, Стрейд заколебался. Работая в Госдепартаменте, он, в принципе, мог бы превратиться в бесценного источника информации – Только Стрейт к этому не стремился, да и человек, явившийся к нему от бланта, не вызывал симпатии. Не сошлись они характерами. Все же несколько малозначимых услуг советской разведки в конце 1930-х годов сын миллионера оказал. Советско-финляндская война перевернула мировоззрение сына банкира. Майкл Стрейт осуждал СССР и свел общение с неизвестным ему человеком из советских органов до минимума. В то же время он довольно успешно продвигался по служебной лестнице. В Госдепе его ценили как одного из спичрайтеров президента Рузвельта. Стрейт, скрипя сердце, все-таки изредка встречался с посланцем Москвы, а потом прекратил всякое общение. Перед этим поклялся, о контактах с Блантом в Англии и с незнакомцем из НКВД в США никогда и никто не узнает. Так что развод был оформлен мирно. Вероятно, связь Стрейта с советской разведкой так бы и не выплыла наружу, если бы не его трусость. Когда администрация Джона Кеннеди предложила литератору Стрейту войти в президентский совет по делам искусств всего лишь, тот перепугался. Ведь намекнули о предстоящей проверке его досье ФБР, и в 1964 году Стрейт, сломя голову, бросился к своему знакомому, помощнику президента США Артуру Шлессенджеру. Рассказал ему о членстве в Компартии, коротком сотрудничестве с КГБ и о знакомстве с Энтони Блантом и уже находившимся много лет в СССР Кайем Берджесом тоже. Американцы поделились информацией с английскими коллегами. Блант вновь попал в тяжелое положение, но британским властям не хотелось поднимать шума. Боялись скандала. Родственник королевы мог, если бы его вынудили, заговорить, невольно раздуть такой пожар, в котором сгорели бы многие сильные мира сего. Блант понял это и пошел на сотрудничество со следствием. В ответ на судебный иммунитет он назвал несколько имен своих помощников. Все они к тому времени либо уже ушли из жизни, либо перебрались как Берджа в Советский Союз и другие страны. Он сознался, что передавал русским некоторые военные секреты, но лишь связанные с совместной борьбой двух государств-союзников против нацистской Германии. В основном это были расшифрованные сообщения из немецкого генштаба которые, по логике, должны были бы пересылаться в Москву и без его помощи. Есть и иная версия признаний Бланта. Он по-прежнему любил Гая Берджеса. И будь тот жив, из него не вытянули бы ни слова. Однако, узнав в 1963 году о смерти друга в Москве, облегчил душу. Один из наиболее цепких следователей ми Питер Райт, допрашивал Бланта на протяжении шести лет множество раз, приблизительно каждый месяц пытаясь поймать на неточностях. Книга Райта «Ловец шпионов» полна всяческих откровений, таких, что ему запретили издавать ее в Британии. После выхода в отставку борец со шпионами нарушил закон, издав книгу в 1987 году в Австралии. Райт уверял, что Блант был на допросах неискренен, выдавал лишь крупицы того, что знал, подсовывал дезинформацию. Райт полагал, что Блант делает это по указке советской разведки, тщательно дозировавшей сведения, которые ему разрешалось разглашать. Но Райт ошибался. В те годы советская разведка связь с Блантом уже не поддерживала. Он и сам знал, что можно говорить, а что нет. А еще ловец шпионов поведал, что во время расследования дела Бланта произошла его встреча с личным секретарем правящей королевы. Тот сказал Райту, что на допросах Блант может вспомнить о своей поездке в Германию в конце войны по поручению короля. Секретарь высказал просьбу, если это вдруг произойдет, интересоваться подробностями визита не стоит. Но вот как характеризует неистовый ловец шпионов своего визави. Блант – самый изящный, образованный человек из всех, кого я знал. Он говорил на пяти языках. Обширные познания Бланта производили невероятные впечатления. Характеристика достойная. И если уж продолжать эту линию, то стоит хотя бы кратко упомянуть работы академика Бланта в области искусствоведения. Это поможет понять масштаб личности Энтони Бланта, широту его знаний. Блант увлекался литературой. Успехом пользовалась его солидная по объему книга, в которой прослеживались тенденции в развитии литературы и живописи Франции с 1500 по 1800 год. Бланта интересовало творчество английского художника и поэта Блейка, о котором он тоже написал книгу. Изучал он и современную живопись – Не случайно Блант обратил внимание именно на Пикассо, выделив из всего творчества великого художника знаменитую гернику. А из живописцев любимой Франции он особенно ценил Никола Пуссена и посвятил ему одну из книг. Как бы то ни было, но и после 1964 года Энтони Блант сохранил должность хранителя королевских картинных галерей. Он по-прежнему преподавал, писал книги по искусству, присутствовал на официальных церемониях. Все закончилось 21 ноября 1979 года после заявления премьер-министра Маргарет Тэтчер. Надо сказать, что обычно англичане умеют держать данное слово. К «железной леди» это не относится. Судебный иммунитет, обещанный Бланту, был нарушен. Возможно, это произошло потому, что разговорился Стрейт. В его книге Блант был заклеймен как советский шпион, и Тетчер, со свойственной ей резкостью, не дожидаясь парламентских запросов, объявила, о шпионской деятельности Бланта британские власти узнали еще в 1964 году. Он сознался, что был завербован перед войной, будучи преподавателем Кембриджа. Печать разразилась статьями о разоблаченном четвертом. Королева отлучила Бланта от музеев, где он был хранителем. Блант сам отказался от рыцарского звания. Тринити колледж в Кембридже отобрал у своего выпускника и преподавателя почетную степень профессора, вывел его из членов правления. Британская академия наук отреклась от академика Энтони Бланта, исключив его из своего состава. Но Блант не сдавался. Он находил вдохновение или успокоение в любимой работе. Теперь темой его исследований и книг были «Неаполитанская барокко» и «Рококо. Сицилийская барокко». Обратил он внимание и на Россию, посвятив ей один из очерков обзоров. «Несмотря на травлю, слабое здоровье, свалившиеся неприятности...» Энтони Блант успел написать и издать 20 книг по искусству, бесчисленное количество монографий, сотни журнальных статей. Его давно мучили сердечные приступы. Иногда прямо во время встречи со связняком он садился на скамейку, чтобы отдохнуть и принять лекарство, которые всегда носил с собой. При этом успокаивал, уверяя перепуганного связняка, «Боль скоро отпустит. Он привык к таким приступам». Он сохранял не только работоспособность, но и мужество. Когда английское правительство официально сообщило, что Берджес — советский агент, Блант не побоялся так охарактеризовать друга, которого не видел после его бегства в СССР. Берджес был одним из умнейших людей, с которыми мне довелось встречаться. А другому своему другу Киму Филби, который жил в Москве, Блант передал через советское посольство в Лондоне в подарок гравюру. О ней поведала мне жена Кима Филби, Руфина Ивановна Филби Пухова. Гравюра стала последней весточкой от Бланта, понимавшего, что жить ему осталось недолго. Филби по изображению на литографии, в нем подспудно угадывалось имя Бланта, сразу понял, от кого подарок. Долго терзался, писать ли письмо Энтони, не подведет ли его. Решил не отвечать, а потом корил себя за то, что так с ним и не попрощался. Тяжелейший период для Бланта начался в конце ноября 1979 года после сделанного Тэтчер объявления в парламенте. Приходилось скрываться от журналистов, телефон в его доме звонил не переставая. Один профессор, коллега Бланта, укрывал его у себя в квартире. Затем Блант уехал в Северную Ирландию, решил переждать вал обрушившихся на него проклятий и даже угроз вдали от Лондона, да и просто отдохнуть от преследования прессы. В Дублине нашелся еще один коллега по искусству, который приютил у себя опального Бланта. Так что не все от него отвернулись. Удивительно, как при слабом здоровье Непрекращавшихся нападках Блант дотянул до 76 лет. Он умер 26 марта 1983 года от сердечного приступа. В книгах некоторых западных историков разведки мне приходилось читать, что Энтони Блант скончался в социальном вакууме из забвения. Это неправда. В последний путь его провожали родственники и хоть и немногочисленные ученики и друзья. А еще было множество венков, большинство из них безымянные. Его не забыли. Согласно завещанию Бланта, четверть века спустя вышли в свет его мемуары, которые он писал с 1979 по 1983 год. В книге Блант признается во многих грехах. Признания эти не то что запоздалы, но ничего к облику Бланта не добавляющие. Наверное, ему просто хотелось высказаться. Трудно жить с камнем на сердце. Прах Энтони Бланта, согласно его воле, был развеян на поле невдалеко от школы в Мальборо, где он учился.